Глава 11. Вы только представьте. 22. Разрушение м е л о с а произошло в ту пору затишья, что носило название холодной войны. После того, как пал в сражении блестящий спартанский генерал Брасит, противившийся миру, поскольку своим успехом и репутацией он был обязан войне, и после того, как в том же сражении погиб к л е о н противившийся миру, поскольку сознавал, что во время войны люди вряд ли станут обращать внимание на творимые им безобразия и с большей легкостью поверят его клевете в адрес других политиков, после всего этого появилась возможность покончить с войной. Приятная особенность греческих войн той эпохи состояла в том, что люди, за них выступавшие, часто в них же и погибали. Никиевмир был заключен на 50 лет. Продлился он 7 Он мог бы длиться и вечно, если Балкевиат не выжелал играть в делах нации более активную роль, что в итоге и вышло боком Афинам, Сиракузам, Спарте, Персии, Мелосу, Аргасу и Сократу. Ну, если не вечно, то хоть 70 лет, до времени, когда Филипп победным маршем прошел из Македонии по полуострову, покорив все города и здесь, и в п е л о п о н е с е а л к и в и а т полез в политику, поскольку желал славы и денег. Он полез в нее в качестве ястреба, поскольку именно эта роль сулила славу и деньги. Никому еще не удавалось потрясти воображение нации, усердно борясь за мир. Сущность договора была проста. Афины и Спарта взаимно признают границы друг друга – уважают союзы и соперничают только в нейтральных городах Третьего мира. Одним из таких городов был Мелос, стоящий на островке, расположенном несколько к югу от Критского моря, почти на одном расстоянии от Афины и от Спарты. В случае Метилены, восставшего города, афиняне, как вы знаете, в последнюю минуту одумались. В случае Мелоса, который всего-то навсего и хотел остаться нейтральным, Они одумываться н и не стали. Востание с метелилены произошло во время войны, в год, когда Афины терпели ужасные поражения. Разрушение Мелоса имело место в спокойной мирной обстановке. а ф и н и н е прибыли к мелосу на 30 своих кораблях, прихватив еще шесть схиуса и два с л е с б о с а высадили на остров 12 сотен г о п л и т о в три сотни лучников и 20 конных стрелков из самих Афин. А с ними сотен п я т а гоплитов, набранных среди союзников и жителей других островов. Прославленные мелосские дебаты не отняли много времени. Афиняне с самого начала продемонстрировали ту практичную разумность реалистической политики, которой разумностью они превосходили всех греков и которая в современном мире является отличительным признаком практичного профессионала, подвязающегося в сфере международных отношений. Высадившие крупные военные силы афинини захватили инициативу в переговорах, сформулировав два безупречных положения. Первое. Ненависть м е л о с ц е в представляет для Афин гораздо большую ценность, нежели их дружба. Второе. Сильный давит слабого. Таков закон цивилизации. Диалог сторон происходил на берегу, за стенами города. Мелосские лидеры не позволили Афининам обратиться через голову законного правительства прямо к народу. «Ну хорошо», — сказали Афинини. «Поскольку нам не позволяют представить наши предложения народу, дабы он не услышал от нас соблазнительных и неопровержимых доводов, будем разговаривать здесь. Мы предлагаем процедуру, которая для вас вдвойне безопасна. Мы не будем произносить заранее приготовленные речи». Мы просто будем говорить, а вы — слушать. Вы тоже никаких речей произносить не станете. Однако вы можете прерывать нас и возражать по каждому отдельному пункту в случае несогласия с ним, и тогда мы вместе обсудим его, прежде чем перейти к следующему. Это как, честно? Было бы честно, — отвечали мелости, — если бы не угроза войны со стороны Афинин. она представляется несколько противоречащей предложению побеседовать и попытаться безо всякой спешки объяснить друг другу, чем хороша позиция каждого. Ибо мы видим, что вы пришли как судьи с притязанием на окончательные решения в предстоящих переговорах. И по всей вероятности, если мы при этом останемся правы, а потому не уступим, то будет война, если же согласимся, то нас ожидает рабство.